Глава 9. Букет привезли в 8 утра. Лекси только начала натягивать джинсы, собираясь в приют, когда раздался звонок домофона. Подпрыгивая на одной ноге, а вторую пытаясь втиснуть в штанину, девушка едва не грохнулась, но все же добралась до трубки и почти рявкнула: Да! Впрочем, ей их вообще никогда не присылали. Ну дарили, конечно, на дни рождения, 8 марта, ну или на свиданиях. Но чтобы вот так, с доставкой, ранним утром, да еще и оплаченный. Такое впервые. Услышав про какой-то доставленный заказ, Лекс едва не села на пол от удивления. Букеты в восемь утра. Ей такое в голову бы не пришло. — Девушка! — пропыхтел курьер, выходя из лифта. — Вот, вам помочь донести его куда-то? Он несколько кило весит, я вам точно говорю. — Это не мне. Перепугалась Лекси, которая сначала парня-то не разглядела за этим цветочным облаком. «Светлова Алексия Владимировна?» «Типа да. Значит, это типа вам. Куда нести?» Ошарашенная Лексия только и смогла что ткнуть пальцем на пол. Она пока не могла сложить воедино то, что видела, и себя. Пышные пионовидные розы с нежно-розовыми лепестками переливались всеми оттенками утренней зари. Запах, свежий, чуть медовый, тут же заполнил, казалось, всю квартиру. К букету прилагалась небольшая открытка, где красовалась короткая надпись Хорошего дня. Ни подписи, ни намека, ни совести. Только плотная дорогая бумага и золотые чернила. Ей подарили ровно 101 розу. Лекси специально сосчитала. Потом подумала и решила пересчитать еще раз. И еще: Это что, блин, такое? Пробормотала, понимая только сейчас, как трясутся руки. Утреннее подношение радости не приносило, только нарастающее смятение. Лекси взъерошила волосы и попыталась вспомнить, кто вообще мог устроить такой подарок. За этим явно скрывалось что-то большее, чем просто симпатия. Да и вообще, у нее вазы нет такого объема, чтобы запихнуть всю эту красоту. Подумав, Лекси перетаскала розы в ванную. Кое-как устроила их там и удрала из дома. Коты в приюте ждали. Лекси прямо ощущала, как они выражают свое неудовольствие тем, что она задерживается. И все же, кто мог прислать такой букет? Лекси, пока спешила к приюту, перебирала в голове всех знакомых парней. Конечно, безумно хотелось бы, чтобы дарителем оказался Макс. Но девушка все же старалась рассуждать здраво. Поэтому его кандидатуру с огромным сожалением отложила в сторону. Как и остальных. Да. Букет реально вызывал не радость, а желание докопаться до правды. Лекси так задумалась, что не сразу услышала нарастающее гавканье. Потом все же заметила оскаленную пасть лохматой здоровой дворняги. Она и еще две собаки поменьше приближались так, точно Лекси являлась их кровным врагом. Пришлось поднимать камень и орать. Только тогда шавки отбежали на безопасное расстояние. Но долго еще продолжали гавкать вслед. Вот откуда они взялись? но мысли с собак опять переключились на букет лекси чистила клетки раздавала котам еду гладила их а в голове прокручивала имена паролей явки она ним не желал являть себя миру вот так и рисовалась в голове белая ехидно улыбающаяся маска почему то со змеями вместо волос бр лекси замотала головой а потом услышала голос лены эй лекс поможешь котят взвесить Быстрый взгляд на часы показал, что времени еще вагон. Пары сегодня начинались аж с часу дня, но зато почти до шести вечера. Причем последнее у Морозова, так что даже не прогуляешь. Ладно, зато подольше на Макса посмотрит. Котята же оказались просто милашками. «Какая милота!» Лекси прижимала черно-белого котенка, у которого глаза еще были голубые и слегка раскосые. Всего их насчитывалось пять штук в большой переноске, которая стояла на длинном металлическом столе. Тут же находились весы, несколько лежанок и стопка одноразовых пеленок. Сбоку притулился маленький холодильник с медикаментами. Едва слышно шумели три стиральные машины, которые, казалось, работали здесь круглосуточно. «Так, полезай к своим!» Лекси вернула на место черно-белого и взяла рыжего. «Ути, какое солнышко! Ути, какое пузико!» «Ты ж моя няшечка!» «Найдем тебе кожаного раба, который станет тебе поклоняться и убирать твои...» Она повернулась на звук открывшейся двери и закончила упавшим голосом. «Какашки!» «Мяу!» — сообщил котенок, точно соглашаясь с тем, что поведал ему человек. «А здесь, Артем, у нас что-то вроде общей комнаты». Лена покусывала губы, чтобы не расхохотаться. Явно слышала проникновенную речь Лекси. Тут стираем, вон там посудомойка. А тут, я так понимаю, вы говорите котикам, как вести себя с... Как там сказала Алексия? Кожаными рабами? Я убью тебя, — сообщил взгляд главного куратора, которая красноречиво двинула бровями в сторону Лекси. Та и сама уже была не рада, что ее пробила на красноречие. И что вообще Морозов тут делает? Кажется, этот вопрос отразился у нее в глазах потому что Лена вдруг слегка торжественно произнесла. «Вот, Лекс, показываю нашу территорию новому постоянному спонсору!» И! сообщила девушка. А вот Артем Игоревич поморщился и попросил так его не называть. И вообще, чем меньше все будут знать о его роли, тем лучше. «Я сюда пришел за котенком, а не за восторженными взглядами». Отрезал в конце фразы. «Алексия, вы мне покажете котят?» «Иди, иди, Лекс!» Лена аккуратно, но решительно забрала рыжего мелюзгу у девушки. «Я тут закончу. Иди, дорогая!» «Так я...» Лексе хотела сказать, что вообще-то положено кураторам помогать с котятами. Но Лена так сверкнула глазами, что пришлось придержать свои слова. «Мне понравился рыжий», — тут же сообщил Артем Игоревич, когда они вошли в комнату, где носился кошачий мелкий вихрь которому вы внушали, как правильно завоевывать мир. Он не кастрированный, у него нет прививок, и он не прошел карантин. И вообще еще слишком маленький. Лучше берите вот этих». Лекси нагнулась и выхватила из барахтающейся кучи полосатого и хулиганистого даже на вид котенка, у которого глаза смотрели лихо и раскоса При виде двух страшных людей он немедленно открыл пасть и беззвучно зашипел. «Светлова, вам надо было идти на ветеринара», — сообщил Артем Игоревич. Он наклонился и разглядывал мелкого, который смотрел в ответ и точно составлял нелицеприятное мнение о человеке. «В смысле?» — возмутилась Лекси. «Он намекает, что ей нечего делать на архитектурном? С какой радости вообще?» «Да она! Да он!» Лекси не успела возмутиться, потому что следующая фраза заставила ее прикусить язык и вытаращить глаза. «Потому что вы как-то умудряетесь чувствовать животных. Я хочу забрать этого полосатого». Тут Артем замолчал и медленно опустил глаза. Лекси последовала его примеру. Оба уставились на белоснежного котенка с разноцветными глазами. Он упорно карабкался под джинсом мужчины, при этом громко сообщая всем, как ему нравится сей занимательный процесс. «Кабачок!» — выдохнула алекси Она попыталась оторвать котенка от штанов, но тот вцепился так, что стало понятно. Либо порвется ткань, либо котенок. «Он такой... <кхм> громкий!» Задумчиво произнес Артем Игоревич, с интересом глядя, как несчастная студентка Светлова пыхтит и старается разжать кошачьи лапки. Кабачок же вырвался и порывался вперед и вверх, застряв где-то не сильно далеко от ширинки. Несмотря на внешнее спокойствие, мужчина внутренне ощущал себя крайне неуверенно. «Осторожнее!» Пробормотал он, но было неясно, кому именно адресовал это, Лекси или Кабачку. До Лекси наконец дошло, где именно припарковался пушистый наглец. Мгновенно покраснев, девушка подпрыгнула и едва не прокричала. Снимайте его! Кабачок с Артемом тут же дружно посмотрели на нее, затем переглянулись. Котенок молча позволил отцепить себя, также молча пристроился на руке. На девушку косился без восторга и уж явно ставил ее по рангу гораздо ниже Артема и себя. Она глухая, зачем-то сообщил Алексий, не понимая, почему горят щеки, и воздух кажется горячим. Зато громкая, прямо как вы. «Забираю обоих. Котят в смысле. Вас забирать не буду. Вы, Светлова, вредная и мурлыкать не умеете». «Артем Игоревич!» — позволила себе усомниться Лекси. «А вы не того?» «С вами я точно того стану», — сообщили ей весьма вежливо. Лекси немедленно захотелось лечь прямо тут и притвориться растением. Увы, такого счастья ей было не видать. «Нет, вы не так поняли!» «В смысле, я имела в виду, зачем вам два котенка?» «Чтобы Фоме было чем заняться», — последовал ответ. «Или вы против?» «Я?» — не поняла Алексия. «Нет, я очень даже за. Может, всех посмотрите?» «Ну нет, Светлова», — хмыкнул Артем Игоревич. «Тот как в любви. Пришел, увидел, победил. Забираю этих двух». «Господи!» — воскликнул он. «Почему кабачок-то?» Лекси промолчала, не желая признаваться, что имя придумала она. Просто как увидела неуклюжего белого, а на тот момент желтоватого от грязи котенка, то сразу поняла «Кабачок». А вот Артема Игоревича она вообще не могла понять. То он весь такой замораживающий, что у нее едва кончик носа не отмерзает, то стоит тут и рассуждает, как Фома станет воспитывать сразу двух. «Может, у него раздвоение личности?» «Ну как этот, доктор Джекил и мистер Хайт. В универе один, вне его другой. А таким людям вообще преподавать можно?» «Идемте, я вас к лени провожу», — вздохнула Лексия, разворачиваясь к дверям. На миг показалось, что Артем Игоревич как-то чересчур странно смотрит. Но девушка тут же отмахнулась. Ее мысли больше крутились вокруг гребаного букета и списка возможных дарителей. «Вот же озадачили с утра, чтоб вас!» поэтому Лексия передала ление своего преподавателя с двумя питомцами, спешно попрощалась и удрала домой. Ей никогда еще так сильно не хотелось в университет, чтобы обсудить с Яной нежданный подарок. Еве она уже отправила фотку и нецензурные вопли, но подруга пока молчала. Видимо, была сильно занята на работе. Нет. Яна разглядывала фотографию и хмурила брови. «Точно не наши мальчишки. Слишком жирно для них выходит». «Да, это уровень ближе к эксклюзиву». Марина с видом знатока отобрала телефон и начала смотреть с разных ракурсов. «Лекс, а что, вообще идей нет?» Девушка развела руками. Они с одногруппницами уже вторую пару гадали, кто же мог прислать такое. Удовольствие от букета окончательно пропало особенно когда Лекси выяснила цену. Она-то наивная, сначала полезла в интернет, нашла стоимость в районе 25 тысяч, ужаснулась и пожаловалась Яне. Но тут заинтересовалась Марина. «Какие 25 штук?» — возмутилась она, откидывая локон за спину. «Лекс, ты капец, дурында! Да тут сразу видно, что все эксклюзив. Небось, еще и флорист подбирал не тот, который на углу цветочками торгует, «Такие букеты от 80 штук начинаются и выше». Фраза Лекси содержала очень много эмоций и крайне мало цензурных слов. Яна сочувственно погладила ее по плечу. «Чего психуешь?» — не поняла Марина, а другие одногруппницы тоже смотрели удивленно. «Что за мужик? Кались!» «Да если бы я знала!» — почти завопила Лекси, уже практически лежа грудью на парте. «Ни подписи, ничего!» «Может, ошиблись адресом?» «Ага, у тебя в доме живет полная отеска? Лекси захныкала, жалуясь на этот жестокий мир. «Да чтобы даритель свой букет себе в одно место запихал!» Если до этого у нее еще оставались какие-то мысли насчет Макса, то теперь они улетели в стратосферу. Парень точно не мог заказать ей подобный букет. «Да ты чего?» А вот Марина точно не понимала ее страданий. «Лекс, это же круто!» «Богатенький поклонник, который умеет ухаживать. Ты же красотка у нас, только со странностями. Ты меня психом сейчас так изысканно обозвала!» Мрачно покосилась Лекси на одногруппницу. Ответить та не успела. Началась очередная пара, на которой большая часть женской половины продолжала активно переписываться в Телеграме, обсуждая, откуда же взялся букет. Парни пытались сунуться, получили взгляд матом сразу от всех девушек и стушевались. В общем, к началу пары у Морозова Лекси окончательно озверела и решила, что если поклонник себя объявит, она ему настучит по морде букетом, если сможет поднять, конечно. «Зачем дарить такой дорогой?» бухтела так, чтобы слышали только окружавшие ее девчонки. «Ну, прислал бы обычный, нормальный. И вообще, я гипсофилу люблю и герберы. Может, он сразу дал тебе понять о своем статусе?» предположила Яна, сидевшая рядом. Несколько одногруппниц радостно закивали, послышались шепотки, что такие букеты простые люди точно не отправляют. «Не надо мне о статусе сообщать!» Теперь Лекси начала шипеть, как змея. «Я себя чувствую, точно купить пытаются!» «Я же говорю, ты странная!» грянула Марина, которая уже высказала мнение, что Лекси поразила в сердце восточного принца. Откуда он взялся в их городе, сама девушка объяснить не смогла. Лишь загадочно повела бровями. «Я норма...» Фразу про «нормальную» Лекси произнести не успела, так как за окном внезапно грянула музыка. Тут же насторожилась вся группа. Подобные импровизации в университете встречались редко. Год назад один парень спел балладу под окном общежития своей девушки, чтобы помириться с ней. Потом придурок зачем-то решил залезть в окно еще и зажав в зубах розу. В итоге застрял на половине пути. Его пришлось снимать приехавшим пожарным. Лекси в окружении одногруппников тогда наблюдала представление от начала и до конца, когда девушка несчастного вышла и настучала ему по голове, после чего обняла. «Я не мастер громких фраз и дел. Я умею только ждать. Но сегодня все, что я хотел, это под окном тебе играть». У всех от любопытства едва не зашевелились уши. Первым к окну подошли Макс с дружками и пара девчонок. Замерли, а потом начали хохотать, аж всхлипывать. Парни и вовсе отползли в сторону и устроились на полу возле кафедры. Что за клоуны? Офигеть, круто так-то. Кому повезло? Или не повезло? Выходи ко мне, Лекси, на свет. Подари мне пару минут, если ты сейчас выглянешь в окно. «Чего?» У Лекси горло перехватило так, что вопль вышел шепотом. Голос она узнала, но сначала не могла поверить, потому что подобное было слишком даже для такого придурка. «Упс!» Яна постучала пальцами по парте и вздохнула. «Зря я ему про серенаду сказала!» Миг и Лекси оказалась у окна. Высунувшись по пояс, она застонала в голос. Внизу стоял «Даниил!» как всегда похожий на яркого майского жука, которого облили краской. Рядом с ним два парня играли на гитарах. Причем, судя по звуку, оба знали, что надо ударять по струнам, но вот с синхронностью намечалась проблема. Лексия немевшими пальцами вцепилась в подоконник. Сейчас она в полной мере осознала фразу «испанский стыд». Хотя где-то в глубине души мелькнула искра гордости. Ей прямо вон «сиренадус» спели Даром, что поклонник по мозгам стукнутый. Так получилось, что остальные одногруппники заняли другие окна, а она стояла одна. Вот гады! Специально ведь так сделали. Вокруг Дани тоже останавливались студенты. Даже молодой преподаватель притормозил, поправил очки и покачал головой, то ли завидуя, то ли осуждая. — О, моя принцесса выглянула из башни! — возопил Даня, увидев побелевшую от ярости Лекси. «Помаши! Ты в прямом эфире!» «Я тебя прикопаю сейчас!» У девушки рык вырвался сам собой. В уже собравшейся толпе раздались смешки. Гитары как-то подавились и стихли. Один Даня остался непрошибаемым. Наверное, чувствовал себя рыцарем, который приехал к принцессиной башне. Ага, Алекси сейчас хотела стать драконом. И сжечь саму себя, чтобы не испытывать это позорище. «Лекси, ты просто космос!» «Я тебя сейчас в вакуум выброшу!» — рявкнула она, высовываясь сильнее. «Испарись, Даниил! Ты прямо как снежная королева!» — посетовал парень. Стоявшая неподалеку первокурсница едва слышно вздохнула. Так романтично. Ей вот никто серенада не пел. И мальчик такой симпатичный. «Я тебя тогда сейчас заморожу к чертям свинячим!» — взвыла Лекси. Толпа окончательно развеселилась. Даже стали делать ставки — прибьют Даню. Или все же суровая валькирия не выдержит и упадет в объятия второкурсника. Лекси же продолжала рычать и советовать Дане засунуть гитары в то место, куда это сделать невозможно физиологически. — И провернуть можешь! — сообщила, не обращая внимания на то, что в аудитории стало подозрительно тихо. Легкий скрип старого паркета за спиной тоже не услышала. Как раз обещала Дане проклясть его с особой жестокостью, когда кто-то вдруг крепко и аккуратно взял ее за плечи, после чего отодвинул от окна. Мужские руки на миг дольше, чем надо, задержались, а затем отпустили. Ощущая, как в животе от чего-то все замерло, девушка обернулась. «Лучше бы орал!» Только и пронеслось в голове, пока Лекси смирялась со своей ролью личного клоуна для Артема Игоревича. Нет, он не хохотал демоническим смехом, но смотрел так, что лучше бы уж хохотал, честное слово. Во взгляде Лекси прочитала всю информацию о себе, впечатлилась и крайне смирно присела рядом с Яной. Аудитория превратилась в жертв Медузы горгоны: Похоже, «Похоже, лучше всего, всего сейчас даже не моргать. Кто первым шевельнется, того сожрут». Артем Игоревич же, убедившись, что студенты прониклись, повернулся и выглянул в окно. Все так же молча. Уперся обеими руками в подоконник и принялся сверлить взглядом тех, кто имел глупость не разбежаться в разные стороны. Он, кажется, даже не моргал. Гитара точно поперхнулась, умолкла. Веселые разговоры отрезала. Кажется, там кто-то телефон уронил. Затем послышались торопливые шаги. Первокурсница зачарованно удалилась следом заданий. Тот печально вещал в прямом эфире о жестоких преподавателях, которые мешают чистой и большой любви. «Господи!» — выдохнула у нее за спиной Маринка. «Вот это альфа!» Артем Игоревич молча закрыл окно. В аудитории все осторожно перевели дыхание. Лекси переглянулась с Яной. Подруга как можно незаметнее провела ребром ладони себе по горлу. Лекси жалобно вздохнула. «Ну да, ей, походу, действительно хана». Лекси аж закашлялась от такого, чем немедленно привлекла внимание, совершенно лишнее, по ее мнению. «Посадили голос, пока упражнялись в угрозах?» Лекси прямо физически ощущала, как от голоса преподавателя руки и лицо покрылись корочкой льда. «Казалось, шевельнись, и посыпятся прозрачные осколки». Откуда же ей было знать, с какими демонами в этот момент боролся Артем Игоревич, еще с утра заметивший ее, идущую в приют, и с какой-то радостью решившей, что именно сейчас идеальный момент отправиться подобрать себе котенка. Да что с этой Светловой не так? У нее талант какой-то создавать вокруг себя абсолютно идиотские ситуации. Но они не раздражают, а заставляют улыбнуться. И у нее все эмоции на лице, даже когда она их пытается скрыть. А когда в первый раз упала ему прямо в руки, как приз какой-то непрошенный, и вскинула перепуганный взгляд, так у Артема едва пол под ногами не поехал. Огромные глаза теплого орехового цвета точно сверкали кучей эмоций. «Идиот! Придурок! Приди в себя! У тебя тут сейчас студенты с коллективным инфарктом свалятся. Скажи ему уже что-нибудь. Дай практическое задание. Сразу мозги в нужном направлении отправятся. причем у всех». Ещё и она смотрит своими глазищами. Лекси все ждала. Вплоть до предложения убраться вон из аудитории. Но точно не фразы, произнесенные самым что ни наесть, ледяным тоном. «Хватит собирать цирк вокруг себя, Светлова!» «Итак, предлагаю немного пошевелить мозгами, а не гормонами. Давайте, сделайте ко мне расчеты. Девушка поежилась, понимая, что взгляды одногруппников устремились на нее. И были они отнюдь недобрыми. Ну да, несложно догадаться, кому можно пожать горло за то, что вместо лекции их ждет крайне увлекательная практика. «Вот за что у меня так? Где я провинилась?» «Даню найду и прибью». А чёрт, он сам меня находит. Но вот как найдет, так пожалеет». «Я аж чуть кончик носа не отморозила. Не препод, а злобно-пыхтящий морозильник».